Что я должен делать, новострелуший хитрец? Скажите, экипажи императорской квартиры осматривают при въезде и выезде из Кремля? Кто бы посмел это сделать? На них вензель великого человека. Мне нужен такой экипаж. На три часа, может быть, чуть дольше. Возница должен будет взять на улице мужчину и двух женщин привести их в оружейную палату Кремля и высадить. Через час они снова сядут к нему и вернутся обратно в город. И все? И все. Кто эти люди и для чего им надо попасть в Кремль? Феликс. За пятьсот золотых червонцев вам не обязательно знать такие подробности. Ну уж нет. Вдруг они готовят покушение на нашего императора, А Хлестышеву такой странный патриотизм даже понравился. Человеку не все равно, за что получать деньги от противника. Поэтому он терпеливо объяснил. «Мне нет дела до вашего императора. В Кордегарде сидит мой друг, русский офицер. Я хочу вытащить его оттуда. Вы знаете этого человека. Он вел дела с вами до меня. Мсье Егор? Наши схватили его». «Да, и теперь угрожают расстрелом». «О-ля-ля! Так значит, в Кремль въедут трое, а выедут четверо?» «Да». «Это другое дело. Однако, когда кучера возьмут за задницу, он меня выдаст». «Вы хотите получить пятьсот монет, ничем не рискуя?» «Разве так бывает?» «Дайте подумать. Есть один хороший парень, которому грозит отчисление». Не вру, парень, что надо. Марселис и жизнелюб, правда, очень вспыльчивый. Он кучер? Да, кучер императорской конюшни. Ему нечего терять. Ударил по пьяному делу капитана неаполитанцев. Через день-два его выкинут в полковой обоз фурманом. Успеете? Успеем, твердо ответил Ахлестышев, хотя не был уверен в этом до конца. «Тогда я готов подговорить парня. Караулы ведь не знают, что его вот-вот выгонят, а лицо примелькалось. Должно получиться. Но мои условия такие. Пятьсот монет парню и пятьсот мне. Без меня у вас ничего не выйдет». Договорились. Не раздумывая ни секунды, согласился Петр. Он не знал, где возьмет такую кучу золота, но понимал, что оскаредничать нельзя. Иначе Ильчининову конец. «Но за свою долю поработайте как следует. Я должен знать, кто будет завтра начальником караула в Кордегардии оружейной палаты. Я посмотрю табель развода постов и сообщу вам утром, когда пересчитаю червонцы. А еще, нет ли у этого офицера какого-нибудь события, повышения в чине, награды, дня рождения?» Пусть не завтра, но в последние пару недель. Феликс молча кивнул головой. И попытайтесь узнать фамилию товарища, который мог бы его поздравить по этому поводу, и сделать необычный подарок в виде двух женщин. — Ну вы даете, — поразился камерфурьер. — А содержание последней исповеди этого парня вам не раздобыть? — Я понимаю, что трудно но иначе у нас ничего не выйдет». Феликс задумался. А Хлестышев стоял и ждал. «Сейчас от этого продажного человека зависела жизнь не только штабс-капитана Ельчининова, но и всех тех, кто пойдет ему на выручку». «Я попробую», — сказал наконец француз. «В Кремле только старая гвардия. Это маленький мирок, как одна семья. Надежда есть». «А вы готовьте золото!» Разведчик и его агент пожали друг другу руки и разошлись. Петру еще предстояло много дел. Складывалось так, что побег нужно организовать завтра. Каторжнику предстояло за сутки из множества деталей подготовить и отладить сложный механизм. Затем этот механизм должен без запинки провернуться и сказать «щелк!». И тогда Егор Политич будет спасен. Иначе всем конец. И ему чего-то не хватает для уверенности, что все получится как надо. А как без такой уверенности идти в пасть льву и вести за собой других людей? Вдруг прямо над головой каторжника загудело. Он сдрогнул от неожиданности. Что такое? Благовест сожженной Москве? А Хлестышев огляделся и понял, что стоит перед церковью святого Евпла. На колокольне заливались колокола, в воздухе разносился врачующий душу звон. Петр вспомнил рассказ Степаниды Тюфякиной. Некий храбрый священник, понимающий, как трудно сейчас москвичам без пасторского слова, сделал невозможное. Он добился у французского коменданта Разрешение на возобновление богослужения в церкви на Мясницкой. И эти службы идут уже полмесяца. Примечание. Этим священником был застрявший в Москве протеерей лепгвардии Кавалергардского полка отец Михаил Грацианской. Конец примечания. Не раздумывая, партизан вошел в храм. Духовно укрепленным Ахлестышев вернулся в свой подвал. Написал там донесение о Лористоне и о поручении наладить тайную связь с Кутузовым, которую граф Полестель получил от самого императора. Эта история очень смущала разведчика. В русском командовании шел какой-то разлад. Он знал, что есть сильная неприязнь между Кутузовым и его начальником штаба генералом Бениксеном. Возможно, разлад идет отсюда, и новость не более чем сплетня. Кому же тогда послать рапорт?» После долгих раздумий он написал на конверте «Полковнику Толю строго секретно лично. Умный немец разберется». Закончив с писаниной, Охлестышев приказал Саше вооружиться пистолетами и идти с ним. Друзья явились на Лубянку и разыскали Большого Жака, сержант-майора Анжельбера. Они встретились как добрые приятели. На прошлой неделе у Жака был день рождения, и Саша поднес ему порядочный бочонок Рома. Великан поэтому начал с благодарности, но Петр остановил его. Они сидели втроем в уютно обставленной комнатке сержант-майора. Каторжник кивнул другу, и тот плотно прикрыл дверь. Жак сразу посерьезнел. — Что-то случилось? — Да. Мы пришли просить о большом одолжении. «Слушаю. Завтра мы хотим похитить с кремлевской гауптвахты своего товарища. Нужна ваша помощь». Франкер опешил. «Помочь в побеге русского? Я?» «Да. Иначе его казнят». Жак помолчал, потом спросил. «Что натворил этот человек?» «Он офицер, оставленный в Москве с секретным поручением». То есть русский лазутчик? Да. Как же я могу ему помочь? А моя присяга? А честь мундира? Нет, видно, вы сошли с ума, если явились ко мне с таким предложением. Единственное, что я могу для вас сделать, это никому не передавать нашего разговора. А теперь уходите. Саша Батырь, не понимая ни слова из сказанной речи, догадался, что Жак отказывает. Он взял руку француза в свою огромную ладонь, дружески сжал ее, заглянул в глаза и сказал по-русски «Жак, товарищ, очень надо!» Фланкер смешался. Два больших человека сидели плечо к плечу и смотрели друг на друга. Наконец сержант-майор воскликнул жалобно «Но присяга!» «Жак!» — ровным голосом начал Охлестышев. Представьте себе, что в ваш уютный родной город Баккара пришли русские завоеватели. Они сожгли город, ограбили его жителей, изнасиловали женщин, осквернили храмы и не уходят, продолжают свои бесчинства. Что бы лично вы, господин Анжельбер, тогда делали? — Начал бы резать ваших по ночам, — твердо ответил француз. «А как вы думаете, чем по ночам занимаемся мы с Сашей?» «Тем же самым. Я давно об этом догадываюсь. Оглянитесь вокруг себя. Посмотрите, что вы сотворили с Москвой, и ответьте, положа руку на сердце, мы правы?» «Да», — глухо сказал Жак. «Мне стыдно за наше войско. Оно сделало стаи диких зверей, и не мне одному стыдно». «Так помогите нам спасти товарища! Даю слово, что мы никого из ваших при этом пальцем не тронем!» Француз пился глазами в русского. «Нашей крови не прольется?» «Слово дворянина!» «Это хорошо. Что я должен сделать?» «Завтра в десять утра вместе с Кулевриной подъехать в экипаже к дому на Остоженке. Тому, где вы хлопотали за мортиру. Помните?» Да. Как она, кстати. Славная душа. С мартирой все в порядке. Надо взять ее в коляску и отвезти девушек на причистинку. Там они пересядут в другой экипаж, а вы можете покататься. Через два часа на том же месте вам вернут обеих дам. И все? Нет. Если на другой день вас спросят, чем вы занимались эти два часа, скажете «любовью с мартирой Макаровной» и она никуда не отлучалась. А чем прекрасная мартира будет заниматься эти два часа на самом деле? Отвлекать караул. Вы бессердечный человек, Пьер. Что, если ее схватят? Меня расстреляют, а ее, скорее всего, отпустят. Жак осекся. — Ну, мы договорились? — спросил Ахлестышев. — Да. Помните, вы дали слово, что никто из французов не пострадает во время побега. Разумеется, не устроим же мы резню в Кремле. Все будет сделано тихо. Простившись с Жаком, друзья отправились дальше. Теперь их путь лежал в волчью долину. Придя в родную Слободу, налетчик первым делом валился в пивную и крикнул с порога: «Где тетей?» На дело производства ответили вардалаки. «Живо его суда». Ребята побежали исполнять приказание. Через полчаса комендант Слободки явился, обнялся с Батырем, поручкался с их благородием и спросил досадливо. что случилось случилось-то?» «От такого хабара оторвали». «Потом довершишь», — строго ответил главный вардалак. «Скажи». «У нас в Дуване деньги есть?» Примечание. Дуван. То, что сегодня у уголовников называется общаком. Конец примечания. Эхма взялся за бороду тетей. «А сколько надо?» «Косуху рыжиков». Примечание. Косуха рыжиков. Тысяча червонцев. Жаргонное. Конец примечания. «Косуху!» — ахнул налетчик. «Побойся бога, Александра Калиныч, у меня, чать, не монетный двор». «Так есть или нет?» «А когда надо?» «Прямо сейчас». Комендант сделал было отчаянное лицо, но Саша пресек спектакль. «Это для скупа. Толыгая нашего нужно отначить. Ну...» Есть примечание скуп, складчина для выкупа арестованного. Талыгай, военный, отначить, выкупить, освободить за деньги. Жаргонное. Конец примечания. Шут его знает, а финаны не сойдут. Примечание финаны, ассигнации, жаргонное. Конец примечания. Нет. А... Неси, что велю. Тетей ушел и скоро вернулся с крепким холщовым мешком. Вот. Рыжье я отдельно складывал. Вываливай на стол. Охлестышев с Батырем начали разбирать груду золота и сразу запутались. Монеты были самого разного достоинства. Простые и двойные червонцы, пятерки и десятки, лабанчики, Наполеондоры, Прусские марки, Австрийские талеры. Попалось даже несколько редких двухрублевых монет Екатерины I. Больше всех в мешке оказалось империалов нынешнего царствования. Их стали отбирать, складывая в столбики по 10 штук. Сорудили 100 таких столбиков и в кожаный мешок. Тетей стоял рядом и скорбно наблюдал за происходящим. Завязав кошель, Саша объяснил товарищу. «Иначе того офицера стрельнут». «А возврат сорги предусмотрен, али как?» желчно поинтересовался комендант. «Офицеров на свои кровные начали уже выкупать». «На это чай православный царь есть». У него казна по более нашей будет. Из моего слама забирай, пока не восполнишь. Примечание. Слам. Доля в добыче. Жаргонная. Конец примечания. Вот. Тетей сделал неприличный жест. Я тоже понятия имею. Поровну будем перед обществом долг нести. Запишу на тебя пять сотен а на себя пять сотен ребятам объясню. «Что ж тогда скандалишь?» — удивился Батырь. «А ты хотел косуху рыжиков запросто так получить? Без выговора?» — Ухмыльнулся старый головорез. «Нет, побронить-то надо, маненько!» Все трое выпили водки за удачу опасного предприятия, и партизаны отправились к себе. Поскольку они несли крупную сумму, тетей выделил им в конвой шестерых вардалаков, что видом постарше. Завидев такой экскорт, французы почтительно расступались. Занятый хлопотами, Петр заснул лишь под утро. На душе у него было спокойно. После молитвы в храме он уверовал в успех. Через три часа каторжника разбудили подвал спустился седобородый старичок с большим узлом в руках. Это был гример крепостного театра Апраксина, что на знаменке лучшего из помечащих театров Москвы. Каторжника усадили под лампу, и старик начал над ним колдовать. Опытной рукой гример преобразил Петра. Рыжий парик с вызывающим коком хорошо дополнили усики в стиле карточного шулера. Старик тонко прорисовал веснушки на лице и даже на кистях рук, нарыжил тонкой кисточкой брови и ресницы, осмотрел внимательно, что получилось, и сказал, «Взгляните на себя». Охлестышев придвинул зеркало. Оттуда на него пялился молодой выжига, такой наружности, что хотелось проверить, на месте ли кошелек. «Побольше наглой развязности», — посоветовал гример и ушел, не взяв за работу ни копейки. Отчаянно, с трудом уговорил его принять коровай хлеба и приличный шмат сала. Затем Охлестышев занялся платьем. Он надел голубые, как небо, панталоны, следом жилет розового атласа и пюсовый фрак кирпичного цвета. Примечание. Пюсовый фрак. Фраг с отложим воротником и клапаном на груди. Конец примечания. Пустил по жилету крест-накрест сразу две цепочки, густо обвешенные брелочками. Приладил на грудь батистовой рубашки огромную запонку с кричащим солитером. Натянул сапоги с гусарским вырезом и кисточкой спереди. Нахлобучил шляпу аля сандрильон и завершил костюм большой песцовой муфтой, которую светские франты называли «Манька». В довершение образа, каторжник подмазал белилами щеки и чуть подвел сурьмой брови. Получился законченный щеголь, каких много было в довоенной Москве. Подумать только! Пять месяцев назад так же безумствовал и он, и всерьез переживал тогда, Где добыть шляпу, как у Бобби Салтыкова. Казалось, с той поры прошло десятилетие. Тот безвозвратно исчезнувший человек был, в общем-то, добрый, малый, не глупый, воспитанный, но жизнь его летела бездумно от развлечения к развлечению, не обремененная переживаниями. Нынешний Петр Ахлестышев совсем другой. Много испытавший, он теперь очень хорошо понимал цену и главное, назначение жизни, и представлял, за кого или за что готов эту жизнь отдать. Вздохнув об ушедшей молодости, Петр взял кожаную портфель с червонцами и спросил у подчиненных, хорош ли я. Дальше некуда, подтвердил Баты. такая рожа, что сама на оплеуху напрашивается. Каков бог, такова ему и свечка. Ну, пошли.